Часть вторая. Двухтысячная. Разрушение европейских мечтаний. Это разрушает мою Европу. Гельмут Коль. Поворотный момент. Ретроспективно, как особо значимое, представляются годы на рубеже нового тысячелетия, примерно с 1998 по 2004. В 2000-е годы Европу развернуло от энтузиазма и подъема «Аппхилл» на спуск «Даунхилл» к европейскому унынию и застою. Работа над политическим союзом Европы заглохла, едва удалось ввести Евро-2002 и расширить ЕС на восток-2004. Что же произошло? Коротко перечислим важнейшие вехи. В 1998 году, после 16 лет работы, Гельмут Коль, последний немецкий европеец, покидает ведомство канцлера. Параллельно этому, в том же 1998, ХДС незаметно удаляет из программы партии цель создания Европейского федеративного государства. После легендарного Жака де Делора, вдохновителя внутреннего рынка и евро, который хотел дать Европе душу, пост президента комиссии ЕС, перешел сначала к бесцветному люксембуржцу Жаку сантеру а затем к столь же бесцветному роману Пради. Время больших европейских проектов и стремления к политическому союзу прошло, а вместе с ним и время больших государственных деятелей Коля, Миттерана, Делора. Введение евро Евро появился, упомянем, что вопреки существенному американскому сопротивлению, в начале 2002 года в карманах европейских граждан, и никто его по-настоящему не любил. Немцы опасались неустойчивости европейской валюты, другие европейские страны европейской дойче а американцы валютной конкуренции со стороны евро. Герхард Шрёдер назвал евро «хворающим недоношенным ребенком». Известный американский экономист Мартин Фелстайн писал в журнале Foreign Affairs в декабре 1997 года «Евро изменит политический характер Европы таким образом, что это может привести Европу к конфликтам и конфронтации с Соединенными Штатами». Примерно через 10 лет, во время банковского кризиса, его предсказанием предстояло сбыться в том смысле, что хотя Европа и не угодила в войну, но во время банковского кризиса образы ангелы Меркель с гитлеровскими усиками красовались на греческих плакатах, а тема похищения нацистами греческого золотого запаса из Афин во время Второй мировой войны снова стала предметом обсуждения. Нескрываемая ненависть. Только на этот раз без оружия. Европа и ее история в бесконечной петле. Банковский кризис впервые дал почувствовать, насколько слабой была европейская цивильность. Сейчас речь не о том, чтобы оценивать, хороший ли плох евро, стал он экономической ошибкой или благословением для Европы, но лишь о том, что его введение потребовало от всех государств Европы огромных хозяйственно-политических усилий для приспособления к новой ситуации. Прежде всего от Германии, которая из-за собственного высокомерия решила перейти на Евро с переоцененным обменным курсом и потому поначалу оказалась больным человеком Европы. Герхард Шрёдер, на тот момент уже федеральный канцлер, решил проблему через закон о понижении пособий и создание сектора низкооплачиваемого труда на американский манер. Но сначала Шрёдер, по рассуждениям некоторых, поддавшись американскому нажиму, настолько усложнил работу министра финансов и экономики Оскарла Фонтена, захотевшего таких неподобающих вещей, как регулирование финансового рынка, что тот потерял выдержку, всё бросил и подал в отставку. Если бы Европа тогда смогла отрегулировать свои финансовые рынки, то она оказалась бы лучше подготовлена к тому банковскому кризису, что обрушился на нее спустя 10 лет. Герхард Шрёдер, не самый большой европеец, говорил в своей инаугурационной речи в Бундестаге о нормализации, можно также сказать, деевропеизации немецкой внешней политики. Это стало началом немецкой Европы, путь, который был расчерчен уже тогда и далее осуществлялся Ангелой Меркель, впрочем, под прикрытием ХДС, пользовавшейся репутацией немецкой проевропейской партии. Вот почему ползучую перемену курса с европейской Германии на германскую Европу, происходившую в первую декаду нового тысячелетия, сначала никто не заметил. Европейские большие проекты Итак, три больших европейских проекта 1990-х годов «Внутренний рынок», «Евро» и «Европейская конституция» формально выступили пиком миллениума. Но все эти три идеи и достижения относились к предыдущим правительствам, проистекали из духа 1990-х, когда с сегодняшней точки зрения во всех государствах ЕС царило невероятное настроение подъема в отношении единой Европы. Ни популизм, ни национализм, ни социальный кризис его еще не омрачали. Европа пребывала как бы в затишье перед бурей. Конечно, существовали бесконечные политические трудности, в частности, сильно оспаривались подготовительные мероприятия по введению евро. Параллельно этому всех в Европе занимало расширение ЕС на восток. Углубление и расширение должны были пойти рука об руку. Перед ЕС стояли геркулесовые задачи, но неудачу никто бы не принял. Евро, Конституция, расширение на восток – это был большой прыжок с тремя препятствиями, к которому изготовился ЕС. Разбег все страны начали одновременно. В отличие от сегодняшнего дня, повсюду существовал широкий общественный и политический консенсус относительно того, что все это правильно, важно, и все будет хорошо. И пусть в корпусе европейского корабля уже проявлялись мелкие трещины, но никто не хотел их замечать. Европейская конституция Лакенская декларация 2001 года Открыла путь к Европейской Конституции. Европейская идентичность, гражданские права, социальные вопросы. Как мы в будущем хотим вместе жить в Европе? Эти вопросы широко обсуждались уже заранее. В Брюсселе провели слушания с участием различных ассоциаций и организаций с фокусом на европейские гражданские права. Состоялись десятки слушаний и конференций. Также поучаствовал в дебатах и федеральный президент Йоханнес Рао вместе со своим итальянским коллегой Карло Азелио Чампи, представивший в немецко-итальянском центре европейского диалога Вилла Вегони манифест к Европейской Конституции. Юрген Хабермас и Жак Деррида сопровождали процесс доверительным германско-французским диалогом, исполненным с сообщностью духа. В то время германско-французский тандем еще функционировал и политически, и интеллектуально. Сегодня достаточно одного взгляда на то множество появившихся тогда текстов и книг о политической Европе, чтобы удивиться и испытать ностальгию. В мае 2000 года Ёшка Фишер произнес свою легендарную гумбольтскую речь об авангарде Европы, Тогда еще казалось, что в ЕС все складывается хорошо. Редко, когда еще у Европы был такой живой момент подъема, как тогда. Даже трудно себе представить. Всего 20 лет назад о европейском государстве рассуждали всерьез. Французский философ Жан-Марк Ферри опубликовал книгу к вопросу о европейском государстве. Размышлять о Европе как государстве было круто, а не отстойно. Было ясно, что должна появиться Европейская финансовая конституция. О трансферном союзе речь не шла. Европейский словарь еще не был отравлен. Предстоящее расширение ЕС на восток с этим соглашались все. Должно было повлечь за собой его углубление, а конституция как раз и была этим углублением но Европейская Конституция, разработанная Конституционным конвентом ЕС под руководством бывшего президента Франции Валерии Жескар-де-Стена, натолкнулась в 2005 году одновременно на французское и нидерландское «нет» и не состоялась Мы не собираемся здесь восхвалять этот сложный текст Конституции ЕС общим объемом в 272 страницы вокруг которого тогда шла жесткая борьба, то был действительно сложный, почти нечитаемый пакет соглашений. Не следует скрывать и тот факт, что ратифицированная конвентом Европейская Конституция оказалась далеко позади связываемых с неожиданий. Например, относительно настоящего европейского министра иностранных дел, который бы назывался именно так – а не верховному полномоченным по иностранным делам и политике безопасности, или в связи с сильными социальными основами, а не всего лишь опорами для позднейшей директивы Болькенштайна, о либерализации западноевропейских рынков труда для восточноевропейской рабочей силы, как и многое другое. Конституционный договор о введении Конституции для Европы Содержал много разочарований. Он был продуктом многогранного политического процесса с большим количеством колебаний, проявлений амбиций и сопротивления. Большой скачок снова не удался. ЕС так и не стал ни федеративным государством, ни союзом государств. Но символическое воздействие самого понятия конституции не следует недооценивать с провалом Европейского конституционного договора сгинул сам замысел политической Европы. Незабываемы те два дня, когда два государства-основателя, Франция и Нидерланды, вдруг сказали Европе «нет». Примечание референдумы по Европейской конституции во Франции и Нидерландах соответственно 29 мая и 1 июня 2005 года. Почему? Европейский континент накрыло похмелье, похожее на то, что было после Брексита. Европа предпочла это не заметить. Никто не захотел знать причин, происшедшего в обеих странах. А они были разноплановыми. Свою роль тогда сыграл и польский сантехник, как фигура компании Страха перед восточноевропейской рабочей силой во Франции, и страх перед намечавшимся вступлением в ЕС Турции, с которой начались переговоры в октябре 2004 года, и убийство режиссера Тео Ван Гога, которое в одночасье повернуло либеральные и толерантные Нидерланды к национальному регрессу и замыканию. А после этого в Европе распространилась политическая литургия и отсутствие институциональных амбиций, из которых ЕС так до сих пор и не выбрался. Война в Ираке 2003-2011 Здесь необходимо сделать небольшое отступление, чтобы указать на временное соответствие между Европейским Конституционным Договором и Американским вторжением в Ирак. 20 марта 2003 года Соединенные Штаты вторглись в Ирак якобы потому, что у Саддама Хусейна имелось оружие массового уничтожения, которое, однако, как констатировал позднейший отчет инспектора ООН Ханса, так и не было обнаружено. Одновременно с этим на финишную прямую вышли дебаты в Конвенте по Европейской Конституции, проект которой был доработан к июлю 2003 года. Важно здесь то, что из-за совпадения во времени этих событий европейская конституция уже не смогла привлечь к себе внимание. Теперь внимание медиа было поглощено освещавшей войну в Ираке прикомандированной журналистикой, которая, по словам одной репортерши из CNN, функционировала примерно следующим образом. Все американские журналисты сидят в одном отеле в Багдаде, а утром за некоторыми из них заезжает генерал. Усаживают их на танки. Здесь, пожалуйста, фотографируйте. Но только в эту сторону, уточняет генерал. И потом предоставьте нам фотографии для контроля. Вот такие военные репортажи. Временная взаимосвязь между войной в Ираке и выработкой Европейской Конституции интересна в двух отношениях. С одной стороны, поскольку в ноябре 2002 года, через несколько месяцев после введения евро, Саддам Хусейн захотел, чтобы на спотовых рынках цена барреля нефти номинировалась в евро, что привело бы доллар и, соответственно, США к радикальной утрате контроля над рынком нефти. С другой стороны, поскольку война в Ираке сразу же расколола Европейский Союз, который как раз собирался дать себе конституцию на Восточную и Западную Европу еще до формального завершения расширения ЕС на Восток. Примерно в то же время, когда Герхард Шрёдер и Жак Ширак в последнем порыве европейского скепсиса по отношению к США осудили войну в Ираке, а Йошка Фишер на Мюнхенской конференции по безопасности в 2003 году дал ответ министру обороны США Дональду Рамсфельду своим ставшим знаменитым я не убежден, когда миллионы западноевропейцев вышли на улицы Берлина, Парижа, Рима, Мадрида и Лондона в знак протеста против войны в Ираке На страницах Wall Street Journal появилось воззвание Вместе мы выстоим подписанное главами десяти восточноевропейских государств и правительств. Президент Буш-младший торжествовал. Шрёдер и Ширак, да это просто старая Европа, и он счастлив, что теперь появилась и новая Европа. Так восточные европейцы стали троянским конем США в ЕС. И это изменило все. Европейское равновесие, европейские места памяти, внешнеполитические цели и интересы ЕС. А углубление Европы, тем более политический союз, на повестке дня больше не стояли. Расширение ЕС на восток. Расширение ЕС на восток в 2004 году изменило облик Европы. Присоединившиеся восточноевропейские государства уже имели мало общего с поколением пражской весны. «Польской солидарности» или «Хартии-77». Это были уже не Бронислав Геремик или Вацлав гавел интеллектуалы или государственные деятели той центральной Европы, которая в межвоенный период выступала культурным хранилищем Европы, в которой от Будапешта и Вены до Праги и Варшавы работали одни и те же кофейни, а за «Железным занавесом» Появлялась схожая самоздатовская пресса и интеллигенция. После расширения ЕС на восток, молодые американизированные элиты со связями в Гарварде и Вашингтоне взяли в свои руки политический штурвал и заняли посты редакторов восточноевропейских газет. Их примерный прототип – Радок Сикорский, позднее министр иностранных дел Польши. Для них США выступали бесспорным дирижером европейских событий. Настоящей целью было НАТО. Сутью расширения ЕС на восток – его разворот от Москвы. А деньги ЕС – просто сахарок для проведения всех этих мероприятий. Политический союз Европы никак не был вписан в ДНК их политических намерений. Таким образом, старая Европа и ее связанные с политическим союзом амбиции действительно оказались на обочине, но прежде всего произошли огромные культурные потери. Молодая, либеральная, американизированная Восточная Европа уже не помнила Центральную Европу. Наоборот, также и посредством шоковой терапии новые элиты перетрясли восточноевропейские общества. Выиграли те, кто был молод, образован и мобилен. А все остальные проиграли. Бывшие коммунисты, сельское население, пожилые, без образования, все негибкие и немобильные. Все те, кто сегодня голосует по-популистски. ЕС не был для них хорошим. Резюмируем. Первое десятилетие нового тысячелетия Европа началась с евро способствующим неолиберализации ЕС, с провала Европейской Конституции, что препятствовало институциональному углублению и одновременно укреплению социальной основы Европы и с формально удавшегося расширения ЕС на восток, которое, однако, изменило культурный облик и институциональный баланс ЕС. Начало все еще полная надежда но лишенная настоящих целей, особенно цели политического союза. Какое-то время это еще не чувствовалось. После французского «нет» Европа словно не заметила ударной волны. Ангела Меркель заново сверстала части Конституционного договора в так называемом Лиссабонском договоре, который, хотя и с немалым трудом, ратифицировали в 2009 году. Но на тот момент им уже никто не интересовался. Построение европейской дипломатической службы пока оставалось на повестке дня, и в 2004 году Хавьер салана сделал все возможное для формулирования европейской стратегии безопасности, предназначенной для определения внешнеполитических амбиций ЕС. Но все это было больше видимостью, чем действительностью. Но кто же захочет признаваться в самообмане, насчет политической Европы. Германия уже шла к своему национальному моменту. Чемпионат мира по футболу 2006 года был немецкой летней сказкой. перед солена спела Сеттеллит на Евровидении 2010. Шланд стала страной идей и погрузилась в самолюбование. Шланд – шуточно-саркастическое сокращение от Дойчланд. Ну, наконец-то никто не ноет против немецких флагов. Флаги Европы свернули, Франция погрузилась в экономическую депрессию, не справившись с введением евро. К тому же пригороды Парижа и Леона зашумели от мигрантов. В 2004 году, после того, как министр внутренних дел Николя Саркази назвал Жанна Бюре молодых французов с мигрантскими корнями отребьем, В пригородах вспыхнули беспорядки. Былой европейский тандем все больше сходил на нет. Уже во второй половине 2000-х годов ЕС кренился в сторону политической недееспособности и растущей ничтожности. Но тогда это еще легко вытеснялось. Быстро забылись намерения включить в зону евро венгрию в 2008 году и Польшу в 2011 году. А через пару лет банковский кризис окончательно поставил крест на этих планах. Европейская реальность больше не поспевала за амбициями. Крупные проекты Евро, Расширение, Конституция вергли ЕС в политическую чрезмерность. Европа мысленно спроецировала себя в великое будущее, и это уже ощущалось. Книга британца Марка Леонардо почему Европа будет править в 21 веке, стала в начале нулевых бестселлером. Отважится ли кто-то на такую формулировку сегодня? В этой книге Европа изображается как ведущая сила, основывающаяся не на военном превосходстве, но на нормах, на верховенстве закона, регулировании и торговли. «Софт-пауэр» было тогда европейским ключевым словом, на контрасте с уродливой войной США в Ираке. Схожим образом американский социальный философ и экономист Джереми Ривкин в своей книге «Как европейское видение будущего потихоньку затмевает американскую мечту» прям-таки умолял европейцев взять на себя глобальное лидерство вместо Соединенных Штатов. Настолько США, по его мнению, опозорились. В 2000 году Буш-младший выиграл у Эл Гора президентские выборы в США при очень спорных обстоятельствах. Для США это был первый популистский поворот. С тех пор в Вашингтоне ужинали в 17.30, а затем молились. Либеральная Америка тоже желала чего-то другого, нежели гегемонизма США, соскальзывавшего в национальную регрессию чтобы залечить раны 11 сентября, но одновременно жаждала мести. И Европа должна была стать такой альтернативой. Европа и неоконсервативный поворот США В этой связи давайте взглянем на смену времен вокруг 2000 года с американской точки зрения. Что делали США в Европе и с Европой? как они воспринимали евро, расширение ЕС на восток и европейскую конституцию. Не забудем и про параллельные усилия по выстраиванию второго европейского проекта – евразийского мирного порядка. К тому времени Владимир Путин уже стал президентом России, проявлял осторожный интерес к сближению с Европой, как и не возражал против сотрудничества в создании кооперативной архитектуры безопасности. Сегодня в это трудно поверить, но в то время на конференциях по политике безопасности действительно обсуждалось членство России в ЕС. В 2001 году Путин произнес длинную речь в Бундестаге на немецком языке и получил бурные и продолжительные аплодисменты. Примерно через 10 лет после 1989 года ЕС находился в апофеозе обоих своих проектов. Несмотря на все проблемы, ЕС каким-то образом оказался близок к тому, чтобы заменить США в их роли глобального лидера. Могло ли это понравиться США, которые в 20 веке, после 1949 года, выкармливали Европу чуть ли не из бутылочки? Те, кто бывал в Вашингтоне в те годы, часто сталкивались с командирским отчитованием: "Европа сливается в толчок". Такое можно было часто услышать. Над европейской конституцией мягко посмеивались. Американские политологи, такие как Эндрю Маравчик, писали статью за статьей о том, почему ЕС как политический проект никогда не сможет функционировать. Как торговая держава, да, Но США никогда не воспринимали всерьез и не поддерживали ЕС как политический проект. Потенциальная конкуренция была слишком очевидна. Идея политической эмансипации Европы была структурно несовместима с Атлантическим альянсом. Россию в Вашингтоне тоже всерьез не воспринимали, и применительно к ней не было готовности пересматривать образ несостоявшегося государства сформировавшийся в 1990-е годы. В мае 2001 года очередной номер американского ежемесячного журнала «The Atlantic» вышел под заголовком «России конец». Другой ветер из Вашингтона. Восхождение неоконов. Смена тысячелетий совпала с кардинальными переменами и в Вашингтоне. Хотя уже при Клинтоне в 1990-е годы, как уже отмечалось, между европейцами и американцами существовали значительные расхождения в представлениях о будущем, на рубеже тысячелетий там сформировалась группа политических советников, мечтавших о еще более радикальной американской внешней политике – неоконсерваторы. Их интеллектуальное происхождение – Прослеживается с 1960-х и 1970-х годов, когда некоторые из них обучились у философа Лео Штрауса, политические идеи которого считаются допросвещенческими и акцентировано антидемократическими, поскольку политическая легитимность исходит у него не от народа, а от элит, Реально-политические компромиссы, согласно неоконам воспринимаются другими державами лишь как провокация. Для такой империи, как США, любые компромиссы и дипломатия – это признак слабости. Неаконы стремились к политической власти, чтобы придать американской внешней политике более сильное миссионерское сознание. С 1995 года Они распространяют свои политические взгляды в созданном для этой цели журнале Weekly Standard, а с 1997 года у них появился собственный аналитический центр Project for a New American Century – проект за новый американский век. В 2000 году, после минимальной спорной победы Джорджа Буша на президентских выборах, Лидеры неоконов Дональд Трамсфилд и Дик Чейни, ранее уже занимавшие посты в администрации Форда, 1974, 1977, вернулись к власти. Их проектом было расширение силового превосходства США после холодной войны до такой степени, чтобы 21 век также оказался новым американским веком. В сентябре 2000 года PNAC опубликовал памятную записку «Перестройка систем обороны Америки». В этой записке о восстановлении обороны Америки говорится о резком увеличении оборонных расходов. США должны посредством новых технологий добиться революции в военном деле, что в свою очередь на десятилетия обеспечит американское превосходство. Таким образом, пока Европа погружалась в мечты о достижении глобального лидерства через мягкую силу, когда ЕС готовился через великие европейские проекты конкретно обозначить и закрепить в договорах ориентиры 1989 года на создание политического союза и континентального мирного порядка, США в это же время сделали ставку на глобальное превосходство. Вскоре после смены тысячелетий, на тот момент новое неоконсервативное правительство пробыло у власти чуть больше полугода. Произошло событие «Катаклизм». 11 сентября 2001 года два самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Еще один самолет угодил в Пентагон. Также обрушилась третья башня комплекса ВТЦ. Эти атаки привели к мощной военной мобилизации США. Европа тоже была потрясена и проявила полную солидарность. Впервые в истории была задействована статья 5 о коллективной обороне договора НАТО. Поскольку выявить реального геополитического противника было невозможно, администрация Буша сосредоточилась главным образом на установлении нового порядка в странах Ближнего Востока. Неаконы хотели прежде всего свергнуть светские режимы в Ираке, Сирии и Ливии, некогда ориентировавшиеся на Советский Союз. Как сообщил в телевизионном интервью бывший командующий вооруженных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, после 11 сентября администрация Буша изначально планировала провести на Ближнем Востоке семь войн за 5 лет а именно в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и, наконец, в Иране. В последующие годы все эти страны подверглись массированной дестабилизации. Итак, пока Европа надеялась на мирные дивиденды от целой и свободной Европы и стремилась к многополярному порядку, в котором она, объединенная, обретет, наконец, достойное место, США строили, словами президента Буша, новый мировой порядок. Европейские и американские планы все больше вступали в противоречие. То, что США считали хорошим, важным и правильным, начинало идти вразрез с европейским планом по созданию политического союза и континентального мирного порядка, усугубляя к тому же уже имевшиеся внутренние трудности. Война в Ираке расколола Европу на восток и запад. Расширение НАТО на восток затмило событийность выстраивания политического союза. Большие европейские проекты были ощутимо подорваны. Ответственность за это лежала на ЕС и, соответственно, на его государствах-членах, но и беспокоящий огонь со стороны США сыграл тогда свою роль. Расширение НАТО на восток В 2004 году состоялся второй раунд расширения НАТО на восток. На этот раз к блоку присоединилось пять стран Румыния, Болгария, Литва, Латвия и Эстония, граничащие с Россией или же находящиеся на Черном море. Так что в результате интересы безопасности России затрагивались напрямую. Хотя Запад неоднократно обещал, что этого не произойдет, последовавшие протесты России на расширение не были резкими. Впрочем, оно было смягчено созданием двумя годами ранее Совета Россия-НАТО, призванного улучшить сотрудничество между НАТО и Россией. Однако истинная ценность этого Совета проявилась в 2014 году, когда в ситуации углублявшегося украинского кризиса его деятельность была моментально заморожена. Другими словами, основная функция Совета России-НАТО заключалась в том, чтобы разыгрывать перед русскими и европейцами сотрудничество с Россией, тогда как Вашингтон уже идентифицировал Россию как врага. Американские и европейские интересы давно перестали совпадать особенно в том, что касалось выстраивания архитектуры кооперативной евразийской безопасности. Это расширение НАТО, сопровождавшееся созданием противоракетного щита, вызывало в Москве воспоминания об экспансии Третьего рейха. Прежде чем напасть, он тоже на протяжении нескольких лет подкрадывался к российской границе. Уже в 2007 году Петер шоль закончил свою книгу «Россия в тисках», одна из глав которой, затрагивавшая тему членства Украины в НАТО, называлась «Еще 300 километров до Сталинграда». Смена режимов в Тбилиси и Киеве. На саммите в Бухаресте в 2008 году вопрос о вступлении Грузии и Украины в НАТО в итоге включили в политическую повестку дня и климат изменился, стал леденящим. Ранее, незадолго до планируемого присоединения к НАТО, в Тбилиси прошла операция по смене режима. В ходе так называемой «революции Рос» в ноябре 2003 года США привели к власти в Грузии дружественное США правительство. Через год схожий сценарий уже с «оранжевой революцией» повторился в Киеве. Однако операции по смене режима или Путчи сегодня осуществляются иначе, чем в Латинской или Центральной Америке в первые десятилетие Холодной войны. Еще в 1973 году США совершили переворот в Чили по старой схеме, перетянув на свою сторону часть чилийских военных, которые затем просто расстреляли тогдашнее правительство Сальвадора Альенде. Это был открытый переворот, и все знали, что его заказчики находились в Вашингтоне. Через два с половиной года тот же трюк был повторен в Аргентине. Песня «Не плачь по мне, Аргентина» обошла тогда весь мир. Сегодня государственные перевороты осуществляются более скрытно и в первую очередь готовятся средствами массовой информации. Собственно, путь скрывают за организованными массовыми демонстрациями. Все выглядит так, словно это само население желает смены власти. Техника проведения так называемых цветных революций была разработана американским политологом Джином Шарпом, который много лет исследовал ненасильственные акции протеста в разных обществах и систематизировал действенность различных акций. Благодаря этому стало возможным применять политические протесты планомерно и через последовательность определенных действий добиваться искомых результатов. Сегодня цветные революции систематически планируются в пиар-агентствах. Обычно их начинают с продвижения нарратива, делегитимирующего находящееся у власти правительство, например, вменяя ему фальсификацию результатов выборов, Затем следует череда ненасильственных, но символически нагруженных действий. Возникающие вслед за этим массовые акции протеста сопровождаются многочисленными неправительственными организациями, которые удерживают собирающихся людей различными предложениями и другими мероприятиями и организуют продолжение протестов на протяжении нескольких недель. При этом нередко используются наемные участники демонстрации. Наконец, создается символика, выражающая сопротивление. В Грузии это были розы, а на Украине в 2004 году – оранжевый цвет. Наконец, дело доходит до насильственных эксцессов со стороны полиции, либо спровоцированных, либо, если свергаемое правительство не поддается на провокации, инсценированных спецподразделениями. После эксцессов насилия задействуются парамилитарные группы, реализующие путь. Для неопытного наблюдателя все это выглядит как демократическая революция, тогда как фактически США приводят своего человека к власти в соответствующей стране. Продвижение американской гегемонии в Восточной Европе приобрело с такими цветными революциями системный характер. ЕС всегда просили затем принять ту или иную страну – Молдову, Грузию или Украину. Хотеть такого может только тот, кто не собирается делать из ЕС политический союз. Да и сам ЕС, самое позднее после его расширения на Восток в 2004 году, был уже слишком растянут для осуществления этого проекта. Доминирование в полном спектре и противоракетный щит. Наряду со все дальше продвигающимся расширением НАТО на восток, Россию беспокоила и американская военная доктрина. США усиленно работали над противоракетным щитом и космическим вооружением. Оба эти направления вооружений были нацелены против России и Китая. Еще в 2006 году журнал Foreign Affairs огласил, что Соединенные Штаты будут теперь располагать потенциалом первого обезоруживающего ядерного удара по России. Фактически это означало, что Соединенные Штаты получат возможность Внезапной атакой уничтожить весь ядерный арсенал России. А если несколько ракет все-таки останутся неповрежденными, их сможет перехватить система противоракетной обороны. Это также показывает и действительно наступательный функционал противоракетного щита. Он предназначен не для обороны, а для обеспечения первого ядерного удара. К тому же США хотели реорганизовать свои вооруженные силы в соответствии с военной стратегией, которая стала известна под названием «Доминирование в полном спектре». Ее целью было связать воедино армию, военный флот, военно-воздушные силы, средства ведения электромагнитной войны, войны в космическом пространстве и, наконец, информационной войны к которой относится и инсценировка цветных революций. Таким образом, чтобы гарантировать тотальное преимущество над любым потенциальным противником. Это превосходство в силах и должно было обеспечить новый американский век. Россия опасалась, что таким образом может оказаться утраченным стратегическое равновесие. Тем более, что в Вашингтоне обсуждалась установка противоракетного щита недалеко от границ России, в Польши и Румынии, тогда как Россия не обладала сравнимым противоракетным щитом так близко к американским границам. Путин при любой возможности объяснял западным журналистам взрывоопасность такого развития событий. Неделимая равная безопасность, к которой стремились Коли Горбачев для обеих стран, негласно превращалась бы в неравную безопасность что де-факто похоронило бы намерение договора ДОВСЕ. Вместо того, чтобы по плану Коли и Горбачева друг другу противостояли бы две армии, слабые в нападении и сильные в обороне, то есть фактически неспособные к нападению, США принялись окружать Россию пусковыми установками ракетного щита. Сначала в Польше и Румынии, а затем и посредством мобильных комплексов морского базирования. Официально утверждалось, что эти ракеты были лишь ракетами-перехватчиками, направленными против Ирана. Но когда Россия попросила зафиксировать это в письменной форме, Вашингтон отказался. Кроме того, Москва вновь и вновь указывала на то, что эти ракеты-перехватчики путем простого и почти незаметного перепрограммирования могут быть преобразованы в наступательные ракеты. Параллельно США начали вооружаться в космическом пространстве и отклонили все запросы России или Китая о контроле над космическими вооружениями. Мир вступил в новую гонку вооружений, которая, как считалось, со второй половины 1980-х годов ушла в прошлое. Речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин выбрал Мюнхенскую конференцию по безопасности 2007 года, чтобы огласить опасения России относительно проблем безопасности. В самом начале своего выступления он выражал сожаление об утрате неделимой безопасности. Вместо этого одна конкретная страна, имелись в виду Соединенные Штаты, стремится максимизировать собственную безопасность за счет других стран. Путин подчеркнул, что в таком мире никто уже не может чувствовать себя в безопасности. Он говорил об утрате доверия в международных отношениях и сожалел о том, что Россия не знает, действительно ли США будут придерживаться согласованных ограничений на вооружение. Он сказал, что возникла система двойных стандартов, в которой Россия занимает подчиненное положение. Также было упомянуто снижение значимости ООН в пользу НАТО, а связанный с этим упадок международного права был обозначен как фатальный. Особо подчеркивалось, что с 1990-х годов американская политика базируется на ошибочном решении, а именно на неверном предположении, что в 21 веке возможно создание однополярного мироустройства, в котором существует только один глобальный центр принятия решения. Путин подчеркнул, что в основе такой модели мира нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Этим Путин хотел сказать, что в 21 веке не может быть одной экономической, общественной или государственной модели цивилизации, а только мирное сосуществование нескольких. Но об этом на Западе не хотят слышать. Словно конец истории должен быть американским концом. Грузинская война. 8-12 августа 2008 года. Немецкая общественность не восприняла выступление Путина всерьез. Глубокого диалога с Москвой не было. Позиции обеих сторон ужесточались. Постепенно проявлявшиеся тенденции внутриполитического развития событий в России, такие как демонтаж демократии или высылка западных НПО, можно или должно было рассмотреть как реакцию на это ужесточение внешнеполитического фронта, но на Западе о них рассказывалось как об односторонней автократизации России. Создавшаяся напряженность привела к тому, что уже почти решенное расширение НАТО на Украину и Грузию на саммите в Бухаресте в 2008 году из-за обеспокоенности Германии и Франции было отложено. Разочарованный несостоявшимся вступлением страны в НАТО, президент Грузии Михаил Саакашвили попытался 8 августа 2008 года в день открытия Олимпийских игр в Пекине занять мятежные республики Южная Осетия и Абхазия. Он надеялся восстановить территориальную целостность Грузии, чтобы увеличить грузинские шансы на вступление в НАТО и попробовал застать врасплох Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра и как раз поехавшего в Пекин для участия в открытии Олимпиады. Однако тогдашний президент России Дмитрий Медведев отреагировал быстро и пришел на помощь республикам. Российская армия ненадолго вошла в Грузию, а некогда составлявшие ее части республики усилили свою независимость от нее. Та война закончилась всего за пять дней. Но о том, как она в действительности происходила, большинство европейцев узнали только несколько недель спустя, когда в докладе ЕС Грузия была названа развязавшей войну стороной. Поскольку ранее большинство западных средств массовой информации объявили агрессором в Москву, для широкой публики эта война в значительной степени так и осталась русской. То обстоятельство, что на опровержение особого внимания не обращают, США ранее уже неоднократно использовали. И в итоге, вместо признания вины со стороны Грузии, а Михаил Саакашвили то и дело посещал Вашингтон, Негативный образ России в Европе только усугубился. Войны начинаются в прессе. Пока от Грузии до Украины одна операция по смене режима следовала за другой, пока готовился противоракетный щит, а американская переинтерпретация международного права постепенно стала казаться общим правом, к началу 2000-х осталась все же одна область, дававшая повод для надежды. Это были германо-российские отношения, которые при Герхарде Шрёдере пошли по пути мира, а не эскалации, но, к сожалению, не были встроены в европейскую стратегию. Шрёдер никогда особо не интересовался Европой. Однако при красно-зелёном правительстве отношения между немцами и русскими были отмечены знаками примирения. Было желание оставить позади ужасные воспоминания о почти столетнем противостоянии Германии и России, протянувшемся от Первой мировой через Вторую мировую до Холодной войны и унесшем миллионы жизней. Это желание стало при Шрёдере официальной политикой. Экономики двух стран все более переплетались. Был спланирован и наконец, построен газопровод в Балтийском море, Другие европейцы смотрели на это с завистью, но помалкивали. Хотя поляки кипели от гнева. Германия сговаривается с Россией в обход Польши, что навевало неприятные воспоминания. Так называемый Веймарский треугольник, основанный в 1992 году еще геншером Дюма и Геремиком, в рамках которого Берлин, Варшава и Париж хотели особенно тесно координировать свои действия в европе вместо этого был основан германо российский петербургский диалог и поначалу он развивался с большим успехом немецкие промышленники и предприниматели особенно средний бизнес были полны воодушевления культурно историческое резонансное пространство между россией и германией и без того было большим аристократические связи Поволжские немцы екатерина великая общие места памяти расцветали кроме петербургского диалога все большее значение приобретала еще одна немецко российская организация германо российский форум начался даже экономический отход от сша тогда как бизнес с россией показывал темпы роста более 20%. одновременно как уже упоминалось Уменьшались симпатии немецкого населения к США, а к России возрастали. И это не могло не вызвать недовольства Соединенных Штатов. Но как пресечь это новое взаимопонимание с Россией, не привлекая к этому внимания? Ведь вмешательство в европейскую политику должно было происходить как можно незаметнее. А лучший способ сделать это – работать через прессу, с целью стигматизации или дискредитации той или иной страны. Так что США принялись за информационную войну против России, причем смена власти в ведомстве канцлера в 2005 году пришлась Вашингтону как нельзя кстати. На поверхностный взгляд с приходом нового правительства ангелы Меркель мало что изменилось. Экономические отношения между Германией и Россией продолжали развиваться с головокружительной скоростью. Особенно при Меркель Германия получила огромную выгоду от доступа к российскому газу и другим ресурсам из Сибири. к большой досаде других европейцев, будь то французы, итальянцы или поляки. Меркель в то время умножала независимость Германии от России, в чем ее сегодня обвиняют, а экономическую выгоду. Большая часть хозяйственного роста в период правления Меркель основывалась на дешевом российском газе. Однако, что очень быстро изменилось, когда к власти пришла ангела Меркель, так это освещение России в немецкой прессе. Внезапно, примерно с 2007 года, оно развернулось в негативное, что можно проследить по детальному мониторингу прессы и довольно точно датировать. Изображение России в немецкой западной прессе за короткое время заметно и коренным образом преобразилось. Чтобы в этом убедиться, достаточно бегло просмотреть заголовки статей, появлявшихся в немецкой прессе в месяце, предшествовавшие президентским выборам в России в 2007 году. Вот краткая выборка «Безупречный демократ» и его русская тюрьма «Штерн». Путин взъерошился. Таз. Владимир Путин похищает у России свободу. Вельт. Нео-наци в России. Уже и дети вскидывают руку в гитлеровском приветствии. Шпигель. Сразу появились статьи, сравнивавшие Россию с бывшим Советским Союзом. Газета Süddeutsche Zeitung, например, приписывала Путину ретроградную картину истории, заявляющей, Нет Ельцину и да Сталину. То, что президент России за несколько месяцев до этого посетил мемориал жертвам сталинизма и назвал сталинский террор трагедией для России, в этой газете не упоминалось. Информационная война и пропаганда. Информационную войну следует представлять себе как негативную рекламу. В рекламе того или иного продукта запрещено обесценивать конкурирующий товар. Но когда такую технику используют военные, это позволено. Классическая реклама задается вопросом о целевой группе. При запуске нового продукта проводится исследование по потребительским привычкам, нуждам, ожиданиям и страхам целевой группы. Если целевой группой является определенное поколение, то учитываются даже детские и юношеские воспоминания потенциальных потребителей. При разработке названия бренда уделяется внимание ассоциациям, которые оно вызывает. Любое упоминание того или иного понятия в рекламе точно просчитывается. Появляющиеся в рекламном ролике персонажи и представленное окружение должны максимально затрагивать целевую группу на бессознательном уровне. Аналогичные техники задействуются и в информационных войнах, с той разницей, что целью для них является продвижение не позитивного продукта, а негативного образа вражеской страны. То, что США уже на протяжении десятилетий вели и продолжают вести информационную войну против России, очень легко демонстрируется изобилием такого рода негативных публикаций. Позднее Обама даже хвалился этим. Наша способность формировать мировое общественное мнение помогла полностью изолировать Россию. На это могут возразить, что информационные войны определенно ведут не только США, но и другие страны, такие как Россия и Китай. На первый взгляд это выглядит правдоподобно, но кроме «Спутник News и «Раша Тодей» в распоряжении России Практически нет подходящих для этого инструментов. Если у западного мира имеются десятки информационных агентств и сотни средств массовой информации с глобальным охватом, так что они могут даже влиять на формирование повестки дня в странах третьего мира, то в большинстве пороговых стран есть по одной единственной кампании с международным вещанием. Поэтому в сегодняшнем мире лишь Соединенные Штаты и частично некоторые их союзники способны вести наступательную информационную войну. Можно сказать, что в области информационных войн США имеют полное господство в воздухе, тогда как русские в лучшем случае способны лишь отстреливаться из зениток. Положительных новостей о России в немецкой прессе практически нет уже около 15 лет. Иногда её изображают как сильную страну, чья армия вскоре может оказаться под Мюнхеном, а затем как очень слабую, чья экономика не превышает по размеру голландскую. Кроме того, Россия описывается как восставший из гробы Советский Союз и одновременно как близнец Третьего Рейха. В последнее время сравнение Гитлера и Путина очень инфляционно. Игнорирование различий между социализмом и фашизмом было расхожим идеологическим приемом еще во времена Холодной войны. Тогда для отождествления фашизма и социализма использовался тезис о тоталитаризме. И чем больше фашизм описывался как брат социализма, тем больше либерализм освобождался от своей вполне реальной ответственности за возникновение фашизма. В сегодняшних новостях о России Постоянно всплывают отсылки к теории тоталитаризма. Но Россия теперь уже капиталистическая страна, что делает это уравнивание совершенно идиотским. То, что эта информационная война может срабатывать в головах людей, связано с отсутствием программ обмена. Ведь словами Гёте «путешествие образовывает». Те же, кто сами не путешествуют и поэтому не могут разобраться в вещах на собственном опыте, зависят от информации в медиа. Трансатлантические отношения поддерживаются весьма плотно связанной сетью фондов, образовательных программ, НПО и политических сетей, благодаря чему, во всяком случае, общественная, экономическая и политическая элита Европы, которая к тому же говорит по-английски, по крайней мере единожды, если не многократно, посещали США и имеют там связи. При этом лишь немногие западноевропейцы когда-либо бывали в России или говорят по-русски. Кроме того, у России и нет подобных сетей. Так что представления большинства людей о России в немалой степени берутся из англосаксонских фильмов о холодной войне, таких как фильмы о Джеймсе Бонде. Почти во всем, что русские вытворяют в тех фильмах, сейчас западные газеты действительно обвиняют россиян. Россию описывают как страну, которая охотно травит своих противников, сбивает самолеты и кроме заказных убийств также занимается государственной поддержкой допинга и манипуляциями западными выборами. Однако о большинстве преступлений, инкриминируемых России, От отравления Скрипалей и Алексея Навального обвинений в допинге до фальсификации выборов в США избитого самолета MH17 рассказывали не полностью. Если рассмотреть эмпирические детали каждого случая по отдельности и непредвзято то в большинстве этих случаев вряд ли было бы возможно столь однозначно объявить виновной Россию. Более того, если бы на Западе имелось хоть малейшее представление о том, насколько односторонне все эти истории были рассказаны, или о том, насколько они были подвергнуты фреймингу заинтересованной стороной, то, пожалуй, оправдываться пришлось бы как раз Западу и его медиа. Это не значит, что Россию не за что критиковать. Но про то, за что ее следует критиковать, по большей части не говорится в западных газетах занятых исключительно проблемами обращения с представителями оппозиции или свободы прессы. Так российская экономическая политика ориентирована слишком либерально, что с годами привело к все усугубляющемуся социальному неравенству, гораздо более резкому, чем в большинстве стран ЕС. Ситуация в российских тюрьмах также не соответствует европейским стандартам, что приводит к новым правонарушениям, совершаемым многими заключенными после освобождения. В конце концов, российские пенсии слишком малы и зачастую их не хватает на жизнь. Однако на Западе не хотят слышать о левой социально ориентированной российской оппозиции, поднимающей эти темы. Вместо этого поддерживают право либеральных политиков, таких как Навальный, который уже обращал на себя внимание многочисленными российскими высказываниями. Насколько распространяемый сегодня образ России отдалился от реальной России, становится ясно из непредвзятых реакций людей, посетивших ту же Москву. Вот, например, попутная история из моего опыта поездки в 2018 году. По дороге на место проведения конференции в Москве одна британская журналистка то и дело прижималась лбом к окну автобуса со словами: «Боже мой, не могу поверить, как здесь все выглядит!» До своей поездки она представляла себе Россию как некую смесь Третьего рейха и Северной Кореи и теперь была совершенно поражена, увидев свободную и либеральную уличную жизнь, ничем не уступающую любому крупному западному городу. «Информационные войны срабатывают» Существенная цель информационной войны против России – нормализовать историческую, если рассматривать сложившуюся ситуацию в вековой перспективе, аномалию, а именно присутствие американцев в Европе. Продолжающаяся уже более 70 лет культурная и политическая гегемония США над Европой по историческим меркам очень коротка. Прежде европейский континент на протяжении веков был ориентирован на восток, и подол платья той Европы широко развивался над востоком континента. Такая географическая направленность была в общем естественна для полуострова, чьи сырьевые ресурсы и рынки сбыта располагались большей частью на востоке. Напомним, что с Петра Великого до конца канцлерства Бисмарка Существовал германо-русский союз. За это время сотни тысяч немцев переехали в Россию, завязали там торговые связи и содействовали освоению малонаселенных территорий. Немцы трижды становились канцлерами в России. Даже одна царица, Екатерина Великая, была немкой. И почти в каждом российском правительстве имелись министры-немцы. Именно немцы выстроили Академию наук в России и ввозили в Россию новые технологии и ремесла. Поэтому в русский язык вошли и до сих пор сохранились несколько сотен немецких слов, от маршрута и масштаба до парикмахера. Немцы участвовали в отстраивании только что заложенной российской столицы – Санкт-Петербурга. Отсюда и немецкое название. В свою очередь русская знать выдавала своих дочерей замуж в Германию, и постоянно присутствовала во многих небольших странах и королевствах Священной Римской империи Германской нации. Таким образом, обращенность Европы к своему восточному приграничью представляет собой историческую норму по сравнению с примерно 70-летним присутствием США в Европе, что для истории скорее является исключением. И если предоставить историческое развитие его длинному течению, продлить на больший период времени, то рано или поздно вновь возобладает эта вековая матрица. Информационная война, которую США ведут против России, прежде всего преследует цель заставить европейцев забыть свою историю, чтобы историческая аномалия стала восприниматься как новая норма и прямо таки как безальтернативная необходимость.